Глава 22. Задушевные друзья. Компания подобралась, веселая, лучше некуда. Казалось, они знают и любят друг друга лет сто. Каждый день приносил новые идеи, развлечения, предприятия. Смех не смолкал ни на минуту. Вот что значит жить полной жизнью. Однажды вечером у костра Джемми сказал. А все потому, что неделя в лесу позволяет узнать человека лучше, чем год совместного проживания в городе. «Как странно!» — вырвалось у миссис Кэрри, которая задумчиво любовалась языками пламени. «Сам воздух здесь какой-то особенный, волшебный!» — счастливо улыбаясь, прибавила Полианна. «И, конечно, еще это небо, этот лес и озеро, как и все, что нас окружает». «Может быть, это потому, что мы в каком-то смысле отрезаны от мира?» — взволнованно воскликнула Сейди Дин. В отличие от Полианны, эта тема настроила ее на серьезный лад. «Здесь все настоящее!» — продолжала девушка. В том числе и мы сами. Мы можем быть самими собой, такими, какие мы есть на самом деле. Все остальное здесь совершенно неважно, богатые мы или бедные, великие или самые обыкновенные. Поэтому здесь мы настоящие». «Ого», — насмешливо фыркнул Джимми. «Звучит возвышенно». Только настоящие мы здесь, потому что рядом нет посторонних глаз, нет соседей вроде мистера Тома или мистера Дика, которые сидят у себя за занавесками, наблюдают за каждым нашим чихом, сплетничают, обсуждают, анализируют каждое наше слово, следят, куда и с кем мы пошли и во сколько вернулись. «Ах, Джимми, ты просто не признаешь никакой поэзии!» — упрекнула его Полианна и рассмеялась. «Потому что я человек дела!» — покраснев, возразил Джимми. «А как, по-твоему, можно построить мост через реку Людамбу, если при этом сочинять стишки про водопады и облака?» «Вы правы, Пэндлтон. Конечно, главное — уметь построить мост, а все остальное — чепуха», — заявил решительным тоном Джемми, и все смущенно замолчали. Повисла напряженная тишина. Тогда Сэйди Дин дрожащим голосом попыталась обернуть все в шутку. «Подумаешь, какая невидаль мост!» — сказала она. «Лично я предпочла облюбоваться водопадом и облаками, особенно если мост портит весь пейзаж». Компания дружно рассмеялась, обстановка сразу разрядилась. Но тут миссис Кэрри неожиданно встала. «Ну, дети мои, теперь послушайте, что скажет ваша строгая преподавательница. Всем марш спать!» Твердо произнесла она. Пожелав друг другу спокойной ночи, все послушно разошлись. Так они и жили на природе. леплианна это было чудесное время. Несмотря на различия характеров и взглядов, всех их соединяла настоящая горячая дружба. Она часто говорила Сэйди Дин о ее новом доме, то есть о благотворительном пансионе для девушек, и о том, какое замечательное дело делает миссис керрио Вспоминали и об Элом, о тех временах, когда сейди служила продавщицей в галантарейном отделе и продавала банты, и о том, как миссис керрио изменила всю ее жизнь, сколько для нее сделала ре родители были на седьмом небе от счастья когда узнали о новой жизни дочери подумать только ведь все это благодаря тебе однажды сказала она онаполиане и это тут причем запротестовала паано это все заслуга миссис керио с миссис керрио полиано тоже много говорила о доме и о планах которые та строила чтобы лучше обеспечить будущее своим воспитанницам однажды вечером когда они гуляли по берегу озера миссис керио вдруг заговорила о том Каким удивительным образом изменилась ее собственная жизнь. Совсем как Сэйди дина она воскликнула. «Подумать только, ведь все это благодаря тебе, Полианна». Однако Полианна снова стала возражать, говоря, что никакой ее заслуги в этом нет, это все благодаря Джемме, это он, а не кто иной, так круто изменил жизнь миссис Кэррио. «Джемме — чудо!» — взволнованно согласилась миссис Кэррио. «Я люблю его как собственного сына, ничуть не меньше» чем если бы он был сыном моей родной сестры». «Значит, вы по-прежнему не уверены, что он ваш племянник?» «Да, мы ведь так и не узнали ничего определенного. Иногда мне кажется, что это он, а потом вдруг снова одолевают сомнения. Сам-то он не сомневается. Чудесный мальчик». «В чем уж точно можно не сомневаться, что в его жилах течет благородная кровь? Он от природы очень одаренный, не какой-нибудь там уличный бродяжка. Уже одно то, с какой охотой он учится». «Битва это все новое, разве не говорит о его неординарности и благородном происхождении?» «Ну, конечно!» — радостно подхватила Полианна. «Главное, что вы его так любите, а значит, настоящий он Джемми или нет, большого значения не имеет». Миссис Кэрю тихо покачала головой. В ее глазах вдруг промелькнули прошлые тревоги и боль. «Пожалуй, ты права». Немного помолчав, промолвила она со вздохом. «Единственное, что меня иногда беспокоит, если он все-таки не наш Джемми Кент» то где тогда сейчас наш Джейми? Что с ним? Здоров ли он? Хорошо ли ему? Любит ли его кто-нибудь? Когда я начинаю задавать себе эти вопросы, я снова готова впасть в отчаяние. Честное слово, Полианна, мне кажется, я бы отдала все на свете за уверенность, что этот юноша действительно Джейми Кент. Когда Полианна с глазу на глаз разговаривала с Джейми, она часто вспоминала этот разговор. Джейми, правда, ничуть не сомневался, что он и есть настоящий племянник миссис Кэррю. Не могу объяснить, но какое-то внутреннее чутье подсказывает мне, что я и есть Джейми Кент. Признался он однажды Палеоне. У меня на этот счет сомнений никогда не было. После стольких лет даже не зная, что было бы, если бы я вдруг узнал, что это не так. Миссис Кэррис только для меня сделала. Подумать только. А если все эти годы она заботилась о совершенно чужом человеке? Нет, этого не может быть. Но ведь она все равно тебя любит, Джейми, это главное знаю именно поэтому если вдруг выяснится что я не я ей будет особенно тяжело как ты этого не понимаешь больше всего на свете она мечтает чтобы я действительно оказался ее племянником можешь мне поверить уж я-то знаю ах как бы я хотел сделать что-то такое чтобы она могла мнойю гордиться если бы я только мог зарабатывать содержать себя как настоящий мужчина а так что я могу с горечь воскликнул он дотронувшись рукой достоявших рядом костылей. Эти слова ужасно расстроили Полианну. Она впервые услышала, чтобы Джейми говорил о том, что он калека, и лихорадочная пыталась придумать, что сказать в ответ. Но прежде чем она успела что-то придумать, лицо Джейми снова прояснилось. «Знаешь, забудь, что я сказал», — решительно произнес он. «Я ничуть не жалуюсь, правда. Кроме того, у меня ведь есть твоя игра». Весело продолжал он. «Я действительно счастлив». «Я рад, что могу самостоятельно передвигаться на костылях. Это гораздо лучше, чем быть прикованным к инвалидной коляске». «А как твоя книга радости?» Вдруг спросила Полиана дрогнувшим голосом. «Ты ее по-прежнему пишешь?» «Конечно. Теперь у меня не одна тетрадка, а целое собрание сочинений». С гордостью кивнул он. «Я переплел все тетради в темно-красную кожу, как настоящей книги. За исключением одной, самой первой, которую подарил мне еще Джерри». «Джерри!», Джерри – воскликнула Полианна. «Я все время хотела спросить про него. Как он? Где он?» «Он в Бостоне и по-прежнему трудится в газетном бизнесе. А стер язык, только теперь ему частенько приходится следить за своей речью. Ведь он не просто продает газеты, он стал настоящим репортером, газетным обозревателем. Я помогаю ему, как могу, и мамочке тоже. Кстати, в настоящее время мамочка в санатории проходит курс лечения от ревматизма «Ей лучше?» «О, да, гораздо. Скоро она вернется и будет помогать Джерри по хозяйству. Последние годы Джерри много учился. Приходится наверстывать упущенное в детстве. Я немного помогаю ему материально, причем он соглашается брать у меня деньги только взаймы с отдачей. Он ужасно щепетелен насчет этого». «Вот это правильно», — одобрительно кивнула Полианна. «Я его отлично понимаю. уже нет быть нахлебником, брать деньги, когда не можешь их отдать». Девушка печально вздохнула. Мне бы тоже хотелось помогать тетушке Поле после всего, что она для меня сделала. «Ты теперь и помогаешь». «Да, так оно и есть», согласилась Полианна, окидывая взглядом их маленький лагерь и остальную компанию. «Вот пустила на лето постояльцев. Никогда бы не подумала, что у меня это получится. Если бы ты знал Джемми, как отговаривал меня тетушка, когда я рассказала ей об этой идее». «И что же она говорила?» Полианна решительно покачала головой. «Нет, этого я сказать не могу. Пусть останется тайной». «А с другой стороны...» — продолжала она со вздохом. «Пускать на лето постояльцев занятие временное. Зимой придется подыскивать другой заработок. Знаешь, у меня есть идея. Я хочу заняться литературой, буду писать рассказы». «Что ты сказала? Заняться литературой?» — изумился Джемми. «Ну да. Буду сочинять рассказы и продавать их в журналы и газеты. Только, умоляю, не делай такое лицо. Что тут удивительного? Занятие как занятие». В Германии у меня были две знакомые девушки, которые неплохо зарабатывали литературой. «А ты когда-нибудь пробовала писать?» Продолжал удивляться Джемми. «Пока нет», — призналась Полианна и, видя его скептическую улыбку, почти с обидой воскликнула. «Сейчас я занята моими постояльцами. Не могу же я делать два дела сразу?» «Конечно, нет». «Значит, ты считаешь, у меня не получится?» С упреком в голосе спросила девушка. «Я этого не говорил». «Но подумал». «А почему, собственно? Ведь это не пение, ни музыка, чтобы писать, голос не нужен. И владение музыкальным инструментом тоже не требуется». «Мне кажется, что в каком-то смысле требуется». Тихо промолвил Джейми, смущенно отводя глаза. «То есть, что значит «требуется»? Не понимаю, Джейми. Чтобы писать, нужны лишь карандаш и бумага. Это совсем не то, что учиться играть на скрипке или фортепиано». Джейми медлил с ответом. «Инструмент, на котором играет писатель, сердца людей». Еще тише произнес он, по-прежнему не решаясь взглянуть по в глаза. «По-моему, это самый удивительный инструмент из всех. Стоит прикоснуться к нему, люди плачут или смеются». Девушка печально вздохнула. У нее на глазах заблестели слезы. «Ах, деми как чудесно ты умеешь обо всем рассказывать. Честно говоря, мне никогда не приходила в голову эта мысль про писательство человеческих сердца. Что ж, если это так прекрасно, тем сильнее мне хочется этим заниматься». «Конечно, может, у меня ничего не получится, хотя, по-моему, у меня все-таки есть талант. Я ведь умею рассказывать истории. Например, часто пересказываю те, которые мне рассказывал ты. Я ведь и сама плакала и смеялась, когда слушала их». «Ты сказала, что мои рассказы заставляют тебя смеяться и плакать?» взволнованно спросил Джемми, поворачиваясь к девушке. в Его глазах мелькнул странный огонек. «Конечно, ты и сам прекрасно это знаешь. Так было всегда, еще в тот раз, когда мы познакомились в городском парке». И если уж на то пошло, не мне, а тебе стоит заняться писательством. А, Джейми, у тебя отлично получится, я уверена. Ответа не последовало. Джейми словно не слышал девушку. А он и правда не слышал. Все его внимание было поглощено брундуком, который в эту самую минуту показался на тропинке, а потом зашуршал в кустах. Кроме Джейми, миссис Кэрри и Сэйди Дин, Полиана любила поговорить с Джейми и мистером Пендлтоном. Они часто гуляли вместе, болтая о том о сем Полиане казалось, что только теперь она по-настоящему узнала, что за человек Джон Пендлтон. Здесь, на природе, от его прежней мрачноватой нелюдимости не осталось и следа. Он обожал плавать, кататься на лодке, удеть рыбу, да и пешие прогулки были ему по душе, не меньше, чем Джимми. К тому же он был великолепным рассказчиком. По вечерам возле костра, когда он начинал вспоминать о своих странствиях и приключениях в дальних странах, у Полианы захватывало дух. Она смеялась и плакала не меньше, чем когда слушала рассказы Джемми. «Прошу вас, расскажите про сахарную пустыню», просила Полиана мистера Пендлтона, когда компания собиралась вечером у костра. «Так эту история называет наша Нэнси», со смехом поясняла она. Все тут же присоединялись к просьбе Полианы, прося мистера Пендлтона рассказать. Впрочем, по мнению Полианы, еще лучше ему давались истории, которые он рассказывал девушке с глазу на глаз, о ее матери, а его любви к ней в вообще о далеких, безвозвратно ушедших временах. О, это были чудесные, чарующие воспоминания. То, что он вдруг решился теперь рассказать ей о своей единственной, но несчастной любви, удивило не только Полианну, но и его самого. «Ума не приложу, что это вдруг я разболтался об этом», — признался он однажды. «Я так счастлива, что вы доверились мне», — чуть слышно промолвила девушка. «Так-то оно так, но раньше мне бы и в голову не пришло рассказывать кому-нибудь об этом. Может быть, я решился на это, потому что ты так стала похожа на свою мать, как две капли воды, точная ее копия». «Надо же!» — вырвалось у простодушной пыляны. «А я думала, что мама была красавицей». Мистер Пендлтон едва заметно усмехнулся. «Она и была красавицей, милая моя». Пыляна озадаченно наморщила лоб. «Не понимаю, почему же вы тогда говорите, что я похожа на нее?» «Ах, Полианна!» Не выдержав, рассмеялся мистер Пендлтон. «Если бы я услышал нечто подобное от любой другой девушки, я бы подумал, что она...» «Впрочем, это не важно, что бы я подумал. Да ты просто волшебница, Полианна. Настоящая маленькая колдунья и чаровница». Девушка покраснела от смущения и пытливо взглянула в его смеющиеся глаза. «Ах, умоляю вас, сэр, не смотрите на меня, так и не дразните меня. Конечно, моя самая заветная мечта — быть красивой, хотя я понимаю, что это звучит ужасно глупо. Я ведь каждый день вижу себя в зеркале». «Тогда бы я советовал смотреться в него внимательнее. Особенно в тот момент, когда ты что-нибудь говоришь», — сволнованно сказал мистер Пендлтон. Плянно изумленно распахнула глаза. «Надо же, то же самое говорил мне и Джимми», — воскликнула она. «Неужели?» ахон он енный ловелас!» — шутливо нахмурившись, проворчал Пендлтон-старший. помолчав немного, он покачал головой и, совершенно переменившимся голосом, тихо промолвил. «У тебя мамины глаза и ее улыбка, Полианна. А прекрасней твоей мамы не было в целом цвете». Глаза девушки наполнились слезами, и она не смогла выговорить ни слова. беседа с мистером Пендлтоном доставляли Полиане огромную радость. Но еще больше ей нравилось разговаривать с Джимми. Молодой человек всегда был такой энергичный и уравновешенный. Рядом с ним девушка чувствовала себя необычайно спокойно и уютно. Им даже не обязательно было о чем-то разговаривать. Даже когда они молчали, им было хорошо и легко вдвоем. Кроме того, Джимми, как никто другой, понимал ее. Он был сильным, здоровым, счастливым человеком, которого не нужно было жалеть, и которого не нужно было переживать. Его ничто не тяготило в прошлом не пропавшие племянники, ни тем более несчастная любовь. Он не ходил на костылях, как Джемми, от одного виду, которых у Полианы болезненно нащемела в груди. Рядом с ним можно было просто наслаждаться жизнью, позабыв обо всем на свете. «Ах, Джемми, что за чудесный человек!» С нежностью думала Полиана. «Самый лучший!»